Новая Пасха Раньше были свои праздничные обиды и огорчения. Господи, опять наступает Пасха, опять напяливай фрак, лаковые ботинки, и ходи, как дурак от Петра Григорьевича к Зое Николаевне, от подстеги Петровны к черту Ивановичу, и хоть бы не угощали каналье. А то ведь как с ножом в горло, индейки кусочек. Спасибо, сыт, не могу, а вычесть не могу, увольть Не-не-не-не-не, и мадеркой запеть или коньячком. А если нашего кулича и творожной пасочки не попробуйте, то хозяйка его вся обидится. Ну кусочек, ну полкусочка, ах, чтоб ты лопнул своим кусочком. Сыт уже, не лезет, а ешь. плачешь, а ешь. рыдаешь в душе, а пьешь. И дрей мадеру и гос и допель кюмль за что они меня будут мучить за какую провинность напихают в брюхо и во все карманы яиц желтых красных зеленых в смятку и в крутую шоколадных деревянных сахарных за что а не возьми его яйца за личное оскорбление примет еще бывали такие обиды эти кофта а но не каналья Не юда предатель, даже не нашел нужным на Пасху визит сделать. Что же зря я, что ли, хороших куличей напекла? Столько, что девать некуда. Зря я по всем лавкам бегала, чтобы самый сочный окорок купить. Нет, нет, я-то во мнении, что этот самый Фитюков форменный подлец сегодня с визитом не пришел». Кулича не попробовал, стакан вина у меня не выпил, завтра он кассу чужую взломает, а послезавтра уже человека ему не нетрудно зарезать, рукой подать. У нынешних людишек российских тоже есть свои обиды и огорчения, но совсем и новый сорт м, -м, м вот наступает Пасха, а куда бы мне пойти разговеться, я не знаю. Правда, куличи теперь всюду дрянь, сделаны из кукурузной прод муки» и замешаны на ком ячейки а все-таки заглотать бы кус в полфунчика, было бы совсем не вредно. Да при этом же еще и рюмочку спирт-то из машинки для завивки волос. Да куда пойдешь-то? за границу сбежали, их в расход вывели, пеликановые, он она в ЧК сидят. В прошлом году сунулся я был к мясоедовым, дескать, поздравлю, выпью и закушу, все отчаясь счастью. Так что ж они сделали? Завалили входную дверь матрацами, да и отсиживались так три дня. Хотел я на крышу влезть, да по водосточной трубе спуститься, да через окно и к ним с визитом, будто нечайно по дороге на огонек зашел, но ничего не вышло. Зимние рамы у них были не выставлены, и чуть я с трубой не сорвался. о трудно нынче визитеру обычаи седой стрины исполнять. Я, впрочем, попытаюсь к Белобоковым завернуть, а вось, если кухарки миллиардишка в руку сонуть она через черный ход пустит. А у Белобоковых тоже тревога, тоже сумятится но «Ну, держись, Марья!» — угрюмо, — говорит Белобоков жене. «Нынче визитер сильно должен напирать. Обголодали очень. Боюсь, как бы они не сорганизовались» раньше когда в одиночку ходили, легко его под лица было отшить. А теперь, они говорят, стаями стали ходить, как голодные волки. Одна партия даже пулемет завела. Не пустишь, так по фасаду очередями. В комнату запыхавшись, влетел выставленный на улицу махальный сынишка Белобоковых. «Идет! Прямо к нам вот так и идет! Синие весь, глаза горят и зубами щелкает!» «Запирай двери!» Гаси огни, Петька на парадную, заваливайте фиками, кухарка! Если через кухню пропустишь, убью, как собаку, все в погреб. Забирай провизию, может, так три дня отсиживаться придется. Этот фитьюков в правильную осаду способен повезти. Обложит нас и будет изводить ночными атаками. Петька, тебе поручаю окно, что около соседнего балкона будет лезть. Бей его по голове цветочным горшком». До ночи сидели в мрачном сыром погребе. А ночью маленькая Катя открыла слипшиеся от глазки вгляделась при пресвете сальной свечки во что-то и пролепетала. — Вон челк, челк пришел. — Где черт? — испугалась мать. — Что ты, милая? И из угла выдвинулась какая-то черная фигура и любезно сказала. — Простите, Марья Кондратьевна, это никакой не черт. А я, Фитюков, зашел по дороге к вам с визитом, с праздничком поздравить. Вы не смотрите, что я такой черный. Это я по дороге завернул к вам через дымовую трубу. Звонок у вас, очевидно, испортен. Хе-хе, так вот я с крыши. Признаться, проголодался. Ужас как. Сейчас бы кулича хороший кус. Да ведь чинки. Как вы на этот счет смотрите, многоуважаемые? Видите ли... — У нас ничего нет. Не достали. Скажите, где были у заутренней? — Дайте. — Ни крошечки нет. Где были у заутренней? — А тебе какое дело, бабьер, несчастная? — Так ничего, греш нет. — Эй, Митька, Степа, все сюда, ищи, ищи, чем бы разговеться. Топот многочисленных ног наполнил сердца хозяев леденящим ужасом. «Пощадите!» — пролепетал Белобоков. «Нам, брат, вас щадить, сами ноги протянем. Шарь по всем углам. Это что, кулич? И пол курицы? Стой, держи, хозяина кусает за ногу. Свяжите его, пока мы разгореемся, поздравим хозяйку с праздничком. Чтоб вы подавились!» «Да нечем тут и давиться!» Как кот наплакал. «В земле ничего не зарыто?» «Будь бы время, пол бы взрыли, да некогда, еще к мясоедам нужно спешить, поздравить с праздничком, а то их знаю. Не придешь, с визитом в претензии будут, они пустят ручную гранату в дверь брошу». «Будете вы сидеть за это?» — прохлепел хозяин. «Ей-богу, некогда сидеть, надо спешить. Я говорю, в тюрьме будете сидеть. Подумаешь, важность. Все там будем». А пока всего хорошего, у кого разговлялись, где были у заутренней. Да ты, собака, что за руку кусаешь? Так пышно празднует ныне коммунистическая Русь лучший в свете праздник Светлого христова Воскресения. Опыт Когда государственному человеку приходит в голову какая-нибудь государственная идея, У него нет времени самому возиться с разработкой деталей проекта. Для этого есть специалисты, которые должны взять на себя черную работу. Поэтому я нисколько не был удивлен, когда получил от болгарского премьер-министра Стамбалийского такого рода письмецо. Дорогой Аркадий Тимофеевич, у меня есть проект — устроить опытные коммуны для коммунистов. По моему проекту следовало бы огородить какое-нибудь место, напустить туда коммунистов, дать им машины, одежду и продовольствие, а потом через годик взглянуть, как расцветает коммунизм в этих идеальных условиях. Вот моя мысль в сухой схеме. Прошу разработать детали. Считая мысль не глупой, а предстоящую мне разработку деталей очень заманчивой, я с головой... Погрузился в работу. «Везут, везут! Кого везут? А коммунистов? Что же вешать будут, что ли? Зачем вешать, дубовые твоя голова? Это стамбулистки переносят их в идеальные условия. А ограда зачем построена? Чтоб со стороны никто не видал. Опять, чтоб не разбежались. Гляди, гляди, ребята, в клетках они. А как же! Все рассчитано». Каждую клетку вплотную подвезут к воротам, потом откроют ворота, чтобы по бокам щелей не было, потом поднимут решетку клетки, они выпрыгнут внутрь. Ни побега, ни скандала быть не может. И как-то ей-богу Стамбалийскому не стыдно людей мучить. Помилуйте, мадам, какое ж тут мучение. Наоборот, Стамбалийский хочет поставить их в идеальнейшее условие, ведь раз они коммунисты, Они должны быть в восторге от этой идеальнейшей коммуны. Всего предоставленного избытки. Устраивайся и процветай. Да ведь они горло друг другу перегрызут. коммунисты это Эх, не знаете вы, мадам, коммунистов. Это настоящее братство на земле. Как в раю жить будут? Когда вы тряхивали из ворот первую клетку с коммунистами, произошел инцидент который можно было рассмотреть сквозь прутья клетки. Один дюжий парень растолкал всех других внутри клетки, дал кому-то по шее, кого-то сбил с ног и, вскочив в ворота, закричал «Стоп, товарищи! Я буду председателем Совета народных комиссаров!» «По какому праву?» — обиделся другой коммунист. «А вот по какому, что ты мне еще поговори! Знаешь, что бывает за восстание против советской власти?» — Товарищи, прошу меня регистрироваться за нарушение общественной работы мытья в казармах. К вечеру все клетки были опорожнены, любопытная толпа стала задумчиво расходиться. На другой день у внешней стороны ограды прохожий поднял записку с камнем внутри для весу. — Товарищ Стамболийский, вы говорили, что дадите все, что нужно обманули. А где же оружие? Как же совет народных комиссаров будет поддерживать порядок? Пришлите срочно. Оружие послали. И ночью случайные прохожие могли слышать, что в присланном продукте действительно была большая необходимость. Одна стена ограды сделала совсем красной. Вторая записка, перекинутая на волю через месяц, была самого отчаянного содержания. «Не хватает машин и продуктов. Мы тестировали промышленность и социализировали продукты сельского хозяйства, и всего оказалось мало. Считаем это обманом с вашей страны. Пришлите еще». Большая нужда в машинах для печатания кредитных билетов. Прежние износились, и в рулеточной машине хотим государственным способом ввести азарт в берега. Несмотря на то, что на вторую записку Стамбалийский ничего не ответил, за ней через месяц последовало третье «не хватает людей» людской материал расходуется а притоку нет если можно пришлите побольше буржуазии товарищи коммунисты расхватали командные должности а над кем командовать неизвестно и работать некому с буржуазией же пришлите и патронов в виду угрозы буржуазного саботажа в случае отказа буржуазии явиться к нам ловите их побольше и пришлите с коммунистическим приветом совет народных комиссаров Четвертое и последняя записка была всего в три слова. «Настойчиво требуем интервенции». Прошел год. Однажды Стамбалийский вдруг вспомнил об опытной коммуне и сказал. «А как моя коммуна? Пригласите представителей общественности и прессы, любопытно съездить и посмотреть внутрь, что у них там. Поехали». Когда подошли к воротам, Внутри была тишина. «Откройте ворота!» Не успели открыть ворота, как оттуда выскочил человек с искаженным от ужаса лицом и помчался по полю, оглашая воздух страшными криками. «Городовой! Городовой!» За ним вылетел другой, держа в руке нож и крича первому «Стой, дурак! Куда ты? Я только кусочек! Что тебе, правой руке жалко, что ли?» Их поймали. «Куда вы бежали? Кто этот другой? Это командующий вооруженными морскими схопутными силами. Он хотел меня съесть? Сумасшедший, что ли? Какой сумасшедший? Есть нечего!» позвольте А ваша промышленность? А сельское хозяйство? А мои продукты? Пойдите, поищите. Сначала социализировали, потом национализировали, потом трестировали. Все так поели. А где же остальные? Да вот остальных только двое. Третьего дня пообедали председателем комитета по распределению продуктов, последнего доели. А почему из ворот такая вонь? Ассинизации не было. Все сделали с председателями, а город чистить некому. Стамбулийский закрыл нос надушенным платком, который дала ему сердобольная дама. Покачал головой и задумчиво сказал, «Такая была простая идея — устроить опытную коммуну». И только одному мне она пришла в голову. «Закройте ворота, оттуда тифом несет». От автора... Надеюсь, мой дорогой читатель, согласится, что детали проекта Стамбалийского разработаны мною совершенно точно. Скорая помощь. Если бы одна из мировых конференций происходила не в роскошном палаццо, украшенном бронзой, мрамором и коврами, а происходила бы она на берегу честной русской реки, то вот как бы протекали ее заседания по русскому вопросу. Устынный, неприветливый, унылый берег реки. В реке тонет человек. Его судорожно сжатая рука то показывается на поверхности воды, то снова скрывается. А когда из воды на несколько секунд показывается голова, тихий воздух оглашается страдальческим воплем. На берегу кучка людей и расселись на камушках, смотрит. Кто посасывает коротенькую трубочку, кто жует табак, кто затягивается сигарой, смотрит. — Сэр, не как там человек в воде? Да, мусье он, кажется, тонет. Да и мне тоже кажется, для простого купания это слишком судорожно. Я думаю, он просто в водоворот попал. Как вы думаете, какой он национальности? — Безусловно, русский. — Да, — нет ли огоньнька асар проклятые сигары второй раз стухнет сделайте ваше такое одолжение хм, да а ведь знаете может потонуть человек и очень просто а хорошо бы его спасти а замечательно бы взять бы да и вытащить да на сухое б местечко да суконку бы его хорошенько растереть да коньяку бы влить ему в рот пожалуй я бы суконку дал а я бы коникупал бутылочки пожертвовал ну Что, ну? Вся остановка за тем, что вытащить его надо. Еще б не надо. Ищ как надо. Взять бы его за волос. Ну, что вы! Как же можно? Такой некультурный способ. Да позволь я себе сделать такую грубость. Рабочая партия в нашей палате такой бы запросящий двинула. Тогда, может быть, сделаем так. Бросим ему в воду и суконку, и коньяк. Пусть сам разотрется и выпьет. Бросили. Не долетело. Видите, потонуло. Да, если у меня не новый френч, да не холодная вода, я бы... Знаете что? Мысль. Давайте бросим ему спасательный круг. А где он? Он в сторожке у старого сторожа. А сторож где? Дома? Нет, он в гостях у знакомых. Не пошел ли он в таверну Рыбий Глаз в Нижнем городе? А если вы там, нет, надо поискать у его сестры, а может, у зятя. Можно сначала послать к его знакомым, нет его там, пошлем в таверну, нет в таверне к сестре, нет у сестры — к зятю». «Значит, старушка заперта?» «Заперта. А нельзя ли взломать дверь? А то давай гляди, тут потонет». — Что вы, что вы, как же можно ломать чужую дверь? Давайте пошлем за ключом к сторожовым знакомым. — А если он же оттуда ушел? — Значит, в таверне. — А кого мы пошлем? — А вот мальчишка бежит. — Эй, мальчик, алло, старого сторожа из сторожки, в которой спасательный круг, знаешь? Возьми у него ключ от спасательного круга. Да для этого пойди сначала к знакомым, потом в рыбий глаз, нет его там, пойди к зятю, потом к сестре. «Сейчас не могу. Для мамы в аптеку бегу. Вот осел-то! Ну, сбегай в аптеку, отнеси лекарства, а потом иди за сторожем». Когда мальчик скрылся с глаз, кучка людей успокоилась и снова вернулась к безмятежному курению, жеванию и посасыванию. «Сар, мсье, я думаю, что мы сделали все, что могли». «О, ес! Мы не вытащили его за волосы» потому что это был бы насилием, мы не взломали двери сторожки, потому что это было бы незакономерно, и, наконец, сбросили ему суконку и коньяк. Не наша вина, что все это потонуло. Глядите-ка, не кажется ли вам, что в пузыри пускает? Конечно, это от удовольствия, что помощь близка. Старого сторожа нашли только к вечеру. На пленарном заседании конференции Избранник рабочей партии, он как раз в этот день произносил очередную речь, посвященную возрождению России.